Райлих сразу понял, что-то произошло. Рука Агаты покоившаяся на его предплечье напряглась, а затем у вовсе соскользнула. "Простите, мне нужно отойти", сказала Агата и резко развернувшись, скрылась в толпе. Графиня проводила племянницу удивлённым взглядом и подала знак одной из служанок помочь невесте, а Райлих тем временем уже смотрел на причину столь резкой перемены. Поздравляю, мистер Дарк, как едва улыбнулась Миранда, при этом прижимаясь к плечу какого-то Щёголя. А где же ваша супруга? Её голос звучал нарочито невинно. Графиня фон Бауэр смерила леди Мур холодным взглядом, и Райлик сделал вывод, что родственница Агаты в курсе слухов о весёлой вдове. Лорд Блэквотер, рада вас видеть. Сухо поприветствовала графиня, проигнорировав незваную гостью. «Помнится, вы собирались прийти с Лиди Рэйвен?» Миранда продолжала улыбаться. Она явно была готова к холодному приему. Сам же Райлих с трудом сдерживал злость из-за выходки бывшей любовницы. «Мы расторгли помолвку», — ответил лорд Блэкфотер, отстраняясь от Миранды. Последнее, чего он хотел, — это попасть в чёрный список у одной из самых влиятельных семей Солтеволя. «Вижу, сожаление по этому поводу вам не требуется», — отметила графиня, снова окинув высокомерным взглядом леди Мур. «Райлих, я пойду проведу Агату, а вы, пожалуйста, не давайте гостям скучать». От него не укрылись нотки разочарования в голосе родственницы. Скрипнув зубами, Райлих достаточно недоброжелательно посмотрел на лорда Блэк-Вотера и тут нашёл предлог удалиться. «Схожу за напитками». Райлих подождал, пока он отойдёт, и обратился к Миранде. «Что ты тут делаешь?» «Веду светскую жизнь», — пожала плечами та и смахнула несуществующие пылинки с его фрака. От этого жеста Райлиха передёрнула, и Миранда нахмурилась. Мне казалось, я всё ясно объяснил в записке. С раздражением произнёс он. «Ты про то, что предлагалась гарнитуру? Прости, я обратила внимание только на копии чека». Усмехнулась Миранда, не в силах скрыть горе чьи обиду. «Я знал, что так тебе будет удобнее вернуть за него деньги». Рейлих постарался успокоиться и казаться хотя бы со стороны вежливым. «Между нами всё кончено». Ты хочешь разрушать нашу связь, даже не зная, что выйдет из твоего брака? Зачем так спешить? Она хотела снова его коснуться, но вовремя себя остановила. Я могу подождать. Медовый месяц закончится, и ты снова вернёшься ко мне. Все рано или поздно возвращаются к вкусным любовницам. Вспомни, как нам было хорошо вместе. Рейлих порядком успел устать от этого разговора и подумывал лично вывести ее за локоть вон. Но унижать Миранду было ниже его достоинства. Впрочем, она неплохо справлялась с этим сама. «Прийти на свадьбу было большой глупостью. Сейчас ты возьмешь своего кавалера под руку и удалишься с праздника. Надеюсь, в будущем тебе хватит ума при встрече сделать вид, что мы незнакомы», — отрезал он. На щеках и шее Миранды появились красные пятна, её плечи подрагивали, а пальцы, сжатые в кулаки, были готовы обрушиться на Ралиха в любой момент. "Ещё никогда меня не выставляли из дома", прошептала Миранда. "Думаешь, удачно женился и теперь все двери открыты? Ты навсегда останешься в их глазах просто ледином. Так же, как и ты, прежде всего, дорогой куртизанкой, а не леди". Заметил Райлих, уставившись на неё. Сима заволаклаева глаза. Миранда вздрогнула и сделала шаг назад, затем ещё один, неслучайно толкнула одного из гостей. До свидания, Елидемур. Рай легко кивнул ей на прощание и смотрел в зал. Агата с графиней ещё не вернулись. Райлих не был силён в извинениях, да и сомневался, что ему есть до что оправдываться перед невестой. но неподконтрольное чувство в глубине сердца требовало найти её и непременно всё объяснить.